Глава девятая «Он пуст», — тяжело роняя слова, объявил старейшина. Длинные худые пальцы небрежно оттолкнули вскрытый футляр, заставляя покатиться по отполированной поверхности дубового стола. Глава рода Дессарион откинулся на высокую спинку резного стула. В холеные руки легли на изящные подлокотники. «Как пуст!» Алия привстала. намереваясь потянуться к сокровищу, доставленному в родовое гнездо с таким трудом, ей не дали этого сделать. Думаешь, сила немуранского свитка заключалась в нацарапанных буквах или рунах? Мак подхватил свёрнутый в трубочку кусочек выцветавшего пергамента и принялся его равнодушно рвать на мелкие кусочки. Аля, распахнув ими от изумления глазами, наблюдала, как древняя реликвия исчезает в безжалостных пальцах старишины. «Это всего лишь оболочка», — последовало бесстрастное объяснение и равнодушное уточнение. «Пустая оболочка». В комнате как будто пронесся холодный ветерок. «Корзани меня обманул?» — Алия сжала кулаки. «Граф подсунул фальшивку?» Глава рода презрительно скривил тонкие губы. «У этого идиота не хватило бы на это ума. Хозяин замка Розенвальд тут ни при чем. Сам свиток настоящий». В этом нет никаких сомнений, но из него уже извлекли содержимое. Старица из башни, воскликнула Аля. Она не выдержала и всё-таки встала и нервно прошлась вдоль стола. Этот старый ублюдок меня обманул. Возмущению юной черодейки не было предела. Считала себя умной и хитрой, а какой-то заплесневелый сморчок, кого могила давно уже заждалась, с лёгкостью обвёл её вокруг пальца. одослал своего мелкого выкормыша, а сам небось сидел и ржал в башне. Аля резко остановилась. Я немедленно возвращаюсь обратно. Она не просила разрешения, она сообщала о намерении и не собиралась принимать отказа. Допущенную ошибку следовало исправить и заодно наказать всех причастных к обману. Ну, успокойся, старейшина взмахнул рукой, приказывая сесть обратно. Неужели ты ещё не поняла, что спешка ни к чему хорошему не приводит? Старый колдун строго посмотрел на родственницу. Тяжелый взгляд без цветных глаз буквально пригвоздил импульсивную девчонку обратно к стулу. На какое-то время в комнате наступило молчание. Старейшина о чем-то размышлял, рассеянно глядя в окно. Алия смиренно сидела, сложив руки на коленках, играя послушную ученицу. «Прежде чем что-то делать, первым делом надо всегда хорошенько подумать». Разве я тебе этого не говорил? Девушка мрачно кивнула. Итак, давай рассуждать. Из свитка извлекли силу, в этом нет никаких сомнений. Как со стороны младшей представительницы рода де Сарён последовал ещё один неохотный кивок. Сам свиток настоящий, в этом тоже не приходится сомневаться. Верно? И ещё одно угрюмое качание головой. Какой можно сделать вывод из этих двух фактов? В комнате повисла вязкая тишина, только шум далёкой улицы едва заметным эхом долетал сквозь приоткрытые ставни окна кабинета. Пауль Гренвера пустошил не муранскую реликвию. Ничего более на ум юной черадейки не приходило. Старый маг поднял указательный палец. Но обряд не был завершён, иначе мы почувствовали бы его последствия. Парировал он и с ожиданием уставился на представительницу младшего поколения. что в будущем возможно встанет во главе семьи. Кто-то ему помешал. Валень уверенно взглянул на старейшину. Не просто помешал, а прервал его в самый ответственный момент. Я предполагаю, что алхимик распечатал свиток, высосал из него силу, и в этот миг что-то произошло, что-то, что не дало ему завершить процесс обряда. То есть сила свитка находится в нём. Глаза колдуня распахнулись, в них заплескалась радость. Передок дальнейших действий выстроился сам собой: поймать старого сморчка, повязать и привести домой. Однако глава рода от чего-то не спешил разделять её энтузиазма. Сама подумай, если сила оставалась до сих пор при нём, почему он не продолжил обряд после? Не знаю, что у него там произошло и не заладилось, но логично предположить, что после неведомого инцидента алхимик продолжил бы начатое. Разве не так? Почему Пауль Гренвер, опытный волшебник и обладатель лисьего дара, отказался от изначальной затеи? Передумал? Понял, чем это грозит? Сомневаюсь. Такие как он слишком упрямы, чтобы отказываться от собственных планов из-за каких-то помех. Алия пожала плечами. Может, он мёртв? Мак посмотрел на неё с одобрением. А вот это уже близко к истине. Только смерть могла остановить такого упрямца, как Пауль Гренвер. Молодая колдунья нетерпеливо поёрзала на стуле. Ей всё ещё хотелось куда-то бежать и что-то делать, лишь бы не сидеть на месте. Но холодный взгляд старческих глаз на лице наставника останавливал почечью любых цепей и верёвок. Но к тому, кого убить? Он же один из истинных. У кого могло хватить сил? Иногда для убийства не обязательно иметь силу, нравоучительно донеслось с другой стороны стола. Главное подгадать удачный момент. Уверен, проведение обряда требовало невероятной концентрации и сосредоточенности. Наконец, Алия начала понимать, куда клонит старейшина. В это время он был как никогда беззащитен, уверенным тоном заявила она и выдохнула. Тот мелкий заморожь, он прикончил Греннера. Глава рода встал и неспешно прогулялся до окна. Я бы сказал, что это версия наиболее вероятна. Кто передал тебе свиток, мальчишка? Откуда он его мог получить? Только из рук учителя. Мог ли тот доверить неопытному неофиту такое сокровище? Вряд ли. Но он мог сделать это специально, чтобы запутать нас, возразила Алия, обдумав ситуацию. Отправить ученика, чтобы он передал свиток мне, тем самым пуская охотников за реликвией по ложному следу. Мак кивнул. Да, это выглядит логично. Однако ты всё время забываешь о прерванном ритуале. Его так и не завершили. Колдун прошёлся вдоль стены. По моему мнению, причина этого лишь одна. А Ольга и Анвер мёртв. В родном случае алхимик обязательно бы попытался закончить ритуал. Слишком долго он к нему шёл, чтобы так легко отказываться. Или ты думаешь, подготовка заняла пару дней? Уверен, старый хитрец готовился к нему годами. Алия нервно потёрла пальцами замшевый рукав курточки. Но если он мёртв, то значит сила свидка потеряна, растеряна спросила она. Старишина покачал головой. Не обязательно. Скрытая в немуранском свидке мощь слишком огромна, чтобы исчезать просто так. Даже без внешнего вмешательства она обязательно найдёт способ как сохранить себя. Но как это возможно? Мак пожал плечами. Точного ответа я не знаю. Вариантов много. Это может быть переход в другой сосуд, какой-нибудь подходящий предмет, восприимчивый к магии. Таких наверняка хватает в лаборатории алхимика. Или это могла быть вся его башня. За долгие годы Грёнвер буквально пропитал её своими чарами. А может быть, что-то ещё? Основное условие присутствие поблизости достаточного количества энергетических потоков. Столь аморфное образование требует упорядоченной структуры. И необходим контур для общей стабилизации. То есть надо искать внутри башни старейшину с козьмороссиейным взглядом по книжным полкам у противоположной стены кабинета. Внутри башни, снаружи, за её пределами под ней осмотреть надо всё и очень тщательно, в первую очередь, уделяя внимание обычным возмущениям в магическом фоне. Скорее всего, мало во локального характера. Макс снова сел за стол. «Обнаружить подобные аномалии дистанционно невозможно. Необходимо находиться как можно ближе. Оптимально, вплотную. Ясно?» Алия кивнула. «Я отправляюсь немедленно». Глава рода задумчиво постучал кончиками пальцев по деревянному подлокотнику, не спеша отпускать встрепенувшуюся младшую родственницу. «И обязательно привези мальчишку». Наконец разомкнул уста он. Я хочу лично расспросить его и узнать, каким образом родовые перстни нашей семьи оказались у безродного бродяжки. Наличие ограждающего барьера, препятствующего покинуть территорию бывшей империи некросов, полностью подтвердилось. Дорога до указанного рыбацкого посёлка не заняла много времени. Буря за ночь улеглась, и ничего не препятствовало небольшой вылазке. Выедя с утра, мы оказались там уже ближе к обеду. На верблюдах, конечно, получилось бы гораздо быстрее, но аренда животных даже на один день оказалась для нашей компании неподъёмной ношей. Приходилось экономить на всём. Так что отправились пешим ходом. Пару монеток, и нам легко предоставили рыбацкий баркас. Ну, как баркас. Лодку чуть больше обычной шлюпки, что бывает на кораблях. Рыбаки ничуть не удивились странному желанию незнакомых путешественников. Похоже, каждый, попавший сюда, первым делом спешил проверить, не водят ли его за нос и нельзя ли отсюда побыстрее свалить. Нельзя. Всё оказалось правдой, к при великому сожалению. Как только лодка приближалась к определённой границе, начиналось странное скольжение в бок. Нас не толкало назад в прямом смысле этого слова, скорее мягко оттесняло в сторону. Иногда вправо, иногда влево, но никогда вперед и назад. Невидимая стена существовала в действительности, и с этим приходилось мириться. Правда, Боцман тотчас горячо заявил, что море не показатель, и, возможно, на суше дела обстояли иным образом. Я осведомился, каким образом он предлагает проверить данное утверждение на практике. Последовал лаконичный ответ «Добраться до границы Южного Королевства» и попытаться перейти линию магической ограды там. Естественно, его предложение не встретило понимания. Во-первых, идти далеко на запад, вдоль хромки берега, без ясных перспектив, по жаре и без припасов, звучало невесело. Во-вторых, даже если вдруг кто-то дойдёт, что далеко не факт, скорее сдохнем по очереди в дороге, а барьер всё-таки окажется на месте, то что в таком случае делать выжившим? Идти обратно? Или сразу удавиться на месте, чтобы не мучиться. Короче, так себе идея. Оставался единственный выход. Попробовать устроиться здесь и сейчас. По крайней мере, хотя бы на первое время. А уж потом, освоившись и накопив достаточно денег на путешествия, попытаться прорваться на запад. Туманно и неопределенно. А что еще делать? Особого выбора нет. И тут наша группа впервые раскололась. Махан заявил, что не пойдёт обратно в город и останется в посёлке. Знакомое ремесло, близость моря и слабая надежда, что однажды всё-таки удастся прорвать невидимый барьер. Чёрт его знает, что ещё им двигало, но бывший капитан Незабудки твёрдо стоял на своём. Матросы присоединились к своему предводителю, посчитав, что устроиться среди рыбаков получится лучше. А вот боцман не согласился, чем искренне меня удивил. думал он и тех людей, что всегда идут за своим лидером. А тут раз и я, пожалуй, со всеми. Маханя тоже неприятно удивился, хотя вида и не подал. Молча пожал руку старпому и пожелал удачи. Как по мне, так капитана здорово подкосило потери корабля, плюс не возможность вернуться домой. У кого хочешь, сдадут нервы. Встречаемся в таверне через 4 часа, сказал купец Лоренцо Мортиц. Мы снова стояли в городе, нас окружали приземистые здания из темно-серого камня, крыши преимущественно плоские, сами постройки простые, незрачные, стен вокруг города нет. Улицы широкие, просторные, мостовые как таковые отсутствуют, только серый песок. Он тут повсюду. Идея отправиться на разведку принадлежала торговцу. Чего сидеть и прожрать денежный запас, которого и так мало? Лучше попытаться найти какую-нибудь работу. Как по мне, вполне здравая мысль. Тем более, что я и так собирался ненадолго свалить. В отличие от спутников, кроме обычных напастей и надмеей головой да моклым мечом висел дар учителя, медленно пожиравший меня изнутри. Договорились. Клара Шенрис лихо поправила свой неизменный палаш. Может, и стоит разделяться, хмуро бросил боцман. Как более опытный в подобных делах, Сикач предпочёл заранее подстраховаться. Неизвестно ещё, как тут относятся к чужакам, добавил он. Мортис легкомысленно отмахнулся. Ерунда. С нами же ничего не сделали в харчевне. Если бы путников здесь боялись, то хватали бы сразу. Да и караванщики не испугались взять нас с собой. Не думаю, что здесь опасно. Купец помедлил, и глядя со значением на боцмана, уточнил: если, конечно, не нарушать местные законы». Выразительный взгляд на рукоять сабли сикача прямо намекал, что имел в виду хорсец. Боцман ожидаемо набычился. «Я-то не пропаду», — прорычал он, — «но не уверен насчет остальных, и к кому вы тогда побежите за помощью?» Моряк уставился на дельца, глядел он на него сверху вниз, презрительно улыбаясь. «Я сама способна за себя постоять». Гордо вскинула подбородок единственная в нашей разношерстной компании женщина. Брат Фабио сложил руки на животе, молча стоял, не вмешиваясь в нарастающую пикировку. Поняв, что спорить они тут будут еще долго, а в моих планах на сегодня никак не значился пункт скучать на перекрестке и слушать пустые споры ни о чем, я потихоньку улизнул. Ну их нафиг в самом деле. Хотят ругаться. Да бога ради. Только без меня. И без этого зоопарка хватает проблем. Место расположения дома мага я узнал еще вчера у трактирщицы. Пользуясь полученными сведениями, найти обиталище волшебника не составило особого труда. Ничего особенного. Серая коробка с обтесанными углами, невзрачная и абсолютно не выделяющаяся из всех похожих вокруг. — Как-то не впечатляет, — пробормотал я себе под нос — прищурившись, я оглядывая потрёпанную дверь. Если отбросить особенности и не слишком приглядываться, то постройка чем-то напоминала глинобитную хижину с односкатной крышей, только собранную из каменных блоков, а не из глиняных кирпичей. Хиба радним словом, почти сарай. Ну ладно, обощаемся. Я пару раз стукнул в створ из потемневшей от времени древесины. Дверь легко поддалась. Послышался скрип, длинный и царапающий, заставляя невольно морщиться. Блин, дома что ли, никого? И сделал шаг через порог. Зачем? Да хрен его знает. Ну, в автомате. Так иногда бывает, когда сначала делаешь, а лишь потом думаешь. Перед глазами что-то мелькнуло, инстинктивно зажмурился. Тут же открыл глаза, и обнаружил вокруг бескрайний океан мрачно-свинцовой пустыни. Город исчез. Здания исчезли. Все разные улицы, засыпанные пепельным песком, тоже пропали. Я стоял посреди пустоши. Со всех сторон расстилалась серая бесконечность. Какого, в панике принялся я вертеться на месте, надеясь, что видение спадёт, и я вновь окажусь на пороге жилища мага. Мак. Точно его проделки. Предположение о пачке сразу переросло в твёрдую уверенность. Видимо, не презентабельный вид дома снаружи слегка компенсировался хитрой начинкой внутри. Насланная иллюзия. Она на самом деле стою, скорее всего, в прихожей и верчусь как дурак, не понимая, где нахожусь, пока хозяин не торопливо не придёт и не посмотрит, кто это к нему вломился без предупреждения. Ну точно. Какой-нибудь аналог сигнализации или, что более точно, системы безопасности, только с магической составляющей. Надо просто успокоиться и понять, что всё вокруг лишь мираж. Ущипнул себя. Раз, другой, каждый раз всё сильнее. Никакой реакции. Присел и осторожно зачерпнул горсть серого песка. Застыл, тупо разглядывая мелкие песчинки. Песок как песок, ощущался как настоящий, никакого обмана и ощущения фальши. В эту же секунду налетел сухой ветерок. Лицо обдало жаром прогретая постелью. Я тупо провёл рукой по щеке, стряхивая мелкую пыль, сделал несколько шагов. На песке оставались следы. Потом ещё, не выдержал, побежал, забрался на вершину ближайшего бархана. Ничего не исчезало. Я стоял посреди серого океана. А попал. Медленно протянул я, оглядываясь в тщетной попытке найти хоть какой-нибудь ориентир, города не видать. Прибрежной линии тоже. Вообще ничего нет, кроме бесконечных холмов машинного цвета, сменяющих друг друга до самого горизонта. Что за хрень тут происходит? Я находился в натуральном шоке. Это что получается? Меня перенесло из поселения у побережья на многие лиги прямо в пустыню? Как такое возможно? Портал, дыра в пространстве? И что, собственно, теперь делать? Ещё раз огляделся. И еще. И еще. Не помогало. Безжизненная пустошь бескрайнего серого песка никуда и не думала исчезать. Неожиданно краем глаза зацепил какое-то неясное шевеление справа. Резко дернулся и тут же застыл. Воздух плавился. Дрожал и вибрировал, сворачивался в замысловатые узоры. Попытка вглядеться отдалась дикой головной болью. Взгляд словно утопал в рябе непонятного рисунка. Линии текли, соединялись, разъединялись и вновь сплетались в бесконечном движении вечного совершенства, захватывая всё новые и новые области. Потом возник свет. Холодный и мёртвый, как и местность вокруг. Странный безжизненный свет оживал, тянулся щупальцами во все стороны, поглощая мир и перекраивая его на отдельные фрагменты. Это было так странно, что с трудом удавалось описать происходящее. Реальность искажалась и плавилась. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Нечто едва уловимое, расплывчатое, почти неосязаемо коснулось меня, дотронулось и без помех проникло внутрь. По нервам словно ударило током от оголенных проводов высокого напряжения. Я не выдержал и вскрикнул. Боль длилась мгновение, но была невероятно сильной. Меня будто вывернуло наизнанку. И вместе со мной вывернула окружающий мир. Воздух потоскнел, поддёрнулся дымкой. Все звуки исчезли. Реальность брызнула миллионами осколков, чтобы почти в ту же секунду вновь собраться обратно. Я всё ещё стоял на вершине песчаного бархана, но это был уже другой бархан. Не знаю, откуда, но я знал это абсолютно точно. И заж прежний, и в то же время как будто сместился. В были больших деталях, едва заметных глазу, но всё же ощутимых для понимания, что местность вокруг уже совершенно не та. Ещё один перенос. Круто. Понравилось, раздался сзади хрипловатый голос. Я чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности. Пока пялился перед собой, за спиной кто-то появился. Медленно повернулся, стараясь не показывать агрессивных намерений. Человек, способный проворачивать подобные трюки, в принципе не может не представлять опасность. А мне не хотелось, чтобы меня восприняли врагом. В конце концов, я здесь совершенно по другой причине. Здравствуйте, вежливо поздоровался я. Мужих лет 50, нет, пожалуй, за 60. Худощав, узкие плечи, впалая грудь, голова коротко стрижена, лицо в морщинах, высокомерное Кончики губ кривились в презрительной усмешке. Руки длинные, сам долговязый, очень высокий. Одет в нечто напоминающее цветастый халат, яркий и длиннополый. Первое впечатление крайне отталкивающий тип. Смотрел на меня как на какое-то насекомое. Хм, странно. Трактирщица говорила, что он вроде адекватный и что с ним можно иметь дела. Соврала. И тебе доброго дня, юный путник. Циленцо протянул колдун, продолжая кривить рот в брезгливой усмешке. Янапрякся. Стало понятно, что разговор легко может закончиться совсем не так, как хотелось бы. Мнёу, что точно как-то сразу расхотелось просить о помощи. От этого индюка её точно не получишь. Он ржёт весело, да и спорица, оставив одного в пустыне медленно подыхать. Чёрт, чтобы придумать такого? Зачем в гости пожаловал? Стрис слышь, что? Вальежно вопросил колдун. Чего сказать, правду? А толку? Унижаться за просто так? Да пошёл он. Накатило злость. Случайно зашёл, ошибся адресом, сухо обронил я, не теряя выдержки. Араз, конечно, заманчиво, обозвать урода как-нибудь особо обидно. Только боюсь, после этого простое оставление в пустыне будет выглядеть благом. Лучше не рыпаться, а то вон как зыркает буркалами. Я удивленно моргнул и распахнул от изумления рот. Только что обычные глаза колдуна вдруг в один миг исчезли. Вместо них появились белесые бельма. Сама фигура задрожала и вроде немного скукожилась. Чары какие и зачем? Чары. Калдун внезапно согнулся в поясе, донёсся тихий скрипучий смех. Он совершенно по-идиотски хихикал. Чувствуя себя полным придурком, я стоял и не знал, что делать, как реагировать в такой ситуации, как какой-то дурдом. Калдун по имени Хазур Инхан вёл себя совершенно нетипично, не только для представителя своего племени, но и для обычного человека. Что, не признал старого знакомца? расприневший спросил он Я отрицательно покачал головой Неужели не догадался как только здесь очутился Или ты и впрямь думал что бездырный к кому впору показывать фокусы на ярмарке олухам из деревни способен сотворить нечто подобное Мак повёл вокруг рукой И тут в моей голове что-то щёлкнуло А тышка ослинная задницы неужели это Вижу что догадался Весело сказал Колдун, и странно растягивая слова, завершил: Да вхно не виххились, мальчик.